Во время работы он не раз вспоминал страницы войны и мира, где осмеивались обдуманные приготовления к бою и досадовал на Толстого. Я вспоминал тактические занятия и училище, за которые он всегда получал самые высокие оценки преподавателей. Тогда все было ясно. Надо было учитывая все премудрости, которым его научили принять собственное решение и разработать план обороны, удивляя преподавателей и товарищей своей рудицы. Тогда его мало волновало, что где-то за каким-то бугорком мог укрыться противник. И сам воображаемый или обозначенный товарищами противник не принимался всерьез. Он сейчас в какой-то мере относился к подготовке будущего боя как к тактической игре только игре опасной, потому более волнующей. Он понимал, что на этот раз оценку дадут ему немцы, и поэтому каждая возможная ошибка в его представлении грозила расплатой, если не жизнью его бойцов, то во всяком случае поражением. А мысль о поражении была куда страшнее смерти. О том, что в бою убивают, он достаточно слушался в училище. С этим, конечно, приходилось считаться и в тактических играх, Но реально смерть еще не проникла в сознание. О том, что могут убить его, Беляев всерьез не задумался. Он твердо верил, успех зависит от предварительной подготовки к бою, а всякие неожиданности, что могут случиться, только усложнят или облегчат выполнение ранее намеченного плана. Работа по разведке местности подходила к концу. Юдин наблюдал своего командира со стороны. Ему хотелось понять, что за человек будет распоряжаться его жизнью и жизнью солдат. Юдин многое перезабыл из военной премудрости за то время, что был в запасе. Он видел старательную серьезность Беляева, и как преподаватель с уважением относился ко всяким подлинным знаниям, чувствуя, что на молоденького лейтенанта можно положиться. И вместе с тем Беляев казался ему самоуверенным и заносчивым хотя от Юдина не ускользало его частое замешательство. Самоуверенность и заносчивость Юдин объяснял молодостью, а замешательство — обостренным самолюбием. В общем, он относился к своему командиру с симпатией. Но привычка учителя и директора школы привносила покровительственный оттенок в его отношения с молодым командиром. Беляев работал с увлечением, Это ослабляло впечатление от впервые виденного горя. Оно прошло перед ним вместе с беженцами по шосе. Он почти с сожалением нанес на план поселений сектор и вычислил прицел. Он стоял под большим развесистым деревом, на краю осинника, лицом к России. Совсем близко начинались окраины домики Зилупы. Солнце опускалось за крышами железнодорожной станции и за дальнего леса. Поднимались огромные столбы дыма, следы утренней бомбежки Себежа. Они расплывались по небу, похожие на серые облака. Совсем недавно земля, на которой он стоял, была за границей, страной, где жили иные люди и были иные порядки. И для того, чтобы попасть к ним, нужны были какие-то специальные документы, разные там визы. И между Россией и этой страной была создана мощно укрепленная граница. Латвию освободили когда он еще был курсантом. И Хасан, и Халхенгол, и война в Финляндии, да сколько еще других событий прошло без его участия. Теперь настал его черед. Он оглянулся на Зи Белые домики тянулись к небу островерхими черепичными крышами. Красная черепица блестела в закатном солнце. Два дня назад... Виктор поехал верхом в городок. Дел там у него никаких не было, просто не мог удержаться, чтобы не съездить в заграницу. В городке скопилось много беженцев, их легко было узнать, потому что они были встревожены, как птицы, и располагались прямо на улицах со всем своим скарбом. Но еще были открыты магазины, и жители занимались своими повседневными делами. И в магазине, куда он зашел купить носки, продавщица что-то говорила ему по-латышски, а старый латыш сказал, — Мадам спрашивает господина офицера, придут ли сюда немцы. Все идет по плану. Немцев остановят там, где намечено. На всякий случай я посоветовал бы советовал отъехать в Сябиш", сказал Виктор и был очень доволен своим ответом. И все притихли, пока старик приводил его, потом зашумели, обсуждая совет лейтенанта. А Виктор ушел, он никогда еще не чувствовал себя таким значительным.